Глава двадцать первая Мы настолько расслабились, что в первое мгновение даже не заметили, как дверь бесшумно отъехала в сторону, и высокий синеволосый мужчина вошел в комнату. Остановившись на пороге, он внимательно осмотрел нашу компанию, замершую на стульях. Перевел взгляд по очереди с одного на другого, остановился на мне и еле заметно кивнул. «Прекрасно!» – произнес громко. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо. Мы практически синхронно кивнули в ответ. Йода осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, стиснул рукоять меча, а Кихира весь подобрался, словно приготовился к прыжку. Идёмте за мной. Привратник развернулся и сделал шаг к двери. Куда? Карими поднялся с места быстрее меня. Один его меч уже чуть вздрагивал, опираясь кончиком в спину удаляющемуся призраку. Синеволосый глянулся и улыбнулся. Попробуй, конечно. Только помни, что я лишь проекция, и ты не способен ничего мне сделать. А вот я, кроме того, что могу убить тебя быстро и не прилагая к этому усилий, ещё и помучиться заставлю. Я попробую. С вызовом бросил ему осуриец, и в ту же секунду синеволосый, словно молния, рванул в сторону парня, насаживаясь на его клинок, а затем и руку. Лицо призрака исказилось уже знакомым оскалом того получеловека, что сейчас лежал в стеклянном саркофаге. Хариме дернулся, скривив губы то ли в испуге, то ли в омерзении, и отвел руку в сторону, проходя тело призрака насквозь. Затем убрал оружие в крепление на поясном ремне. «Я тебя услышал!» «О-о-о-о!» Глаза привратника засияли. «Я рад, что ты услышал меня! Наконец! Только это не отменяет веселья, запомни!» «Запомню!» Кариме вытянул губы в одну линию и стал молча ждать, пока синеволосый отойдет. Ноздри ассурийца трепетали, будто он ощущал омерзительный запах и старался изо всех сил не втягивать воздух, но и совсем не дышать не мог. Привратник наоборот приблизил своё лицо практически к Эссе из его носа своим и изогнул губы в жуткой улыбке, обнажая ряд белоснежных и ужасно реальных зубов. Я дёрнулась вперёд, понимая, что сейчас произойдёт что-то из ряда вон выходящее, но Йода схватил меня за плечо, удерживая на месте. Обернувшись, повела плечом, давая понять, чтобы отпустил. В ответ Ворт покачал головой и только после этого дал мне свободу. Когда я снова взглянула на мужчин, привратник находился уже в шаге от Кихиры, а тот в свою очередь был излишне бледен. Ну что же, синеволосый улыбнулся, посмотрев на нас с йодром, а затем вскинул руку и сжал пальцы на плече Асуриицы. Надеюсь, мы окончательно прояснили все моменты и теперь можем спуститься в зал. Кариме скривился и побледнел ещё сильнее. А привратник развернулся на 180 градусов, и чеканя шаг вышел вон. Рванов к кихира, я схватила его за руку, заставляя посмотреть на себя, прошипела. «Прошу, прекрати его провоцировать!» Затем, заметив странный, полный незнакомого мне чувства взгляд, продолжила. «Кихира, что с тобой?» «Все хорошо!» Выдохнул осуриец и, повторяя мой недавний жест, повел плечом, сбрасывая руку. И только тут я поняла, что привратник сжимал пальцы как раз на месте ранения. Как? Каким образом этот призрак мог за секунды менять плотность своего тела так, чтобы в одно мгновение проходить сквозь предметы, а в следующее уже сжимать плечо живого человека? Отступив, развернулась и последовала за синеволосом, покидая апартаменты, что мы занимали все это время. За мной, судя по звуку тяжелых шагов и хлопанию тяжелых пряжек, вышел и Йода. Гехера шёл последним. Свернув направо и достигнув конца коридора, мы торопливо спустились вниз и замерли у подножия лестницы, оглядывая уже знакомый зал. Совершенно пустой. Даже стульев не было или кресел, да на крайний случай обычных лавок. "Проходите". В центре помещения появился мужчина в белой форме и махнул нам рукой, приглашая войти. "Куда нам? Прямо сюда?" Привратник ещё раз повёл рукой и то ли услышав мои мысли, то ли просто поняв наше замешательство, продолжил. Сегодня будет интерактивная экскурсия в режиме ускоренного обучения. Что? переспросили мы с Йодаром одновременно. Сидеть вам не придётся, сжалившись, улыбнулся синеволосый. Приблизившись, мы остановились в нескольких шагах от мужчины. Ну что же, во-первых, я бы Хотел поприветствовать Тарину Лексан дома, не выдержал Карими. Привратник перевёл на него взгляд и ласково улыбнулся, да так ласково, что мне сразу захотелось броситься на грудь призраку и умолять пощадить неродивое дитя. Дитя? Тут же прозвучало у меня в голове, хотя синеволосый продолжал смотреть исключительно на Ассурийца. Я постараюсь помнить об этом, Сари, что он всего лишь дитя. Заткнись уже, кихера, рыкнула Еня, осознанно вздрагивая от того, что превратник заглядывает в мои мысли настолько беззастенчиво. В следующий миг мужчина развернулся и взмахнул руками, в мгновение ока погружая залы нас в непроглядную темноту. Ещё спустя секунду чернота озарилась светом сотен и тысяч звёзд. Они начали приближаться, создалось ощущение, что небо с невероятной скоростью падает прямо на нас. Непроизвольно вскрикнув, я шагнула назад, по привычке ища опору в своих парнях, и ощутила тяжёлую руку Йоды, опустившуюся на плечо. Звёзды приближались игибая нас и исчезая за спинами, пока мы не увидели уже знакомую нам картину: огромное скопление серебристых точек, замерших в черноте того, что привратник назвал космосом, и стремящиеся им навстречу корабли Такеров. Начнём, пожалуй, с того момента, на котором мы закончили. Прогремел в зале голос превратника. Столкновение нашей флотилии и колонии такаров было неизбежно. Завязалась битва, которой, как казалось, не было видно конца. Сотни кораблей были уничтожены, миллионы керсов погибли. Серебристые точки вспыхивали по мере того, как скопление чёрных кораблей вклинивалось в их гущу. Создавалось впечатление, словно огромные жуки разорели муравейник, уничтожая всё на своём пути и поглощая то, что могли. Как долго это продолжалось, сказать было трудно, но спустя какое-то время после явных и огромных потерь с обеих сторон битва утихла. Синеволосы шагнул ко мне и продолжил свой монолог, словно рассказывал исключительно для меня. От огромной флотилии осталось не больше шести десятков кораблей и несколько тысяч керсов. Несмотря на то, что и такары понесли огромные потери, они продолжали атаковать. Нам же было необходимо пополнить запасы энергии, а потому несколько разведчиков... Картинка двинулась, увеличивая две еле видимые точки, которые отделились от общей массы обломков и еще действующих кораблей. и двинулись в сторону небольшого темного шара. По мере движения шар увеличивался в размерах, позволяя рассмотреть на своей поверхности синие и белые разводы. Чем ближе становился шар, тем больше ярких цветных пятен появлялось на его поверхности. Это планета К-88-996-78-1123. Что? перебило превратника, не воспринимая этот странный набор цифр. Это планета. Ранее я озвучил её номер в каталоге космических тел. Мы назвали её Ассари. Вы называете её дом. Кстати, превратник развернулся ко мне лицом, но после произнесённой им фразы я поняла, к кому относятся следующие слова. Теперь часть этой планеты называется Асор. Что? Вы хотите сказать, что это? Я махнула рукой на вращающуюся перед нами сине-зелено-белую чуть сплющенную сферу, но закончить не смогла ни в силах поверить, что это это это планета, то место, где живёт их народ, цари, спокойно ответил синеволосый. Их? Глупо переспросила его. В горлу пересохло и отчаянно захотелось пить. «Именно, Тарина. Их. Твои ра... подчинённые — это их истинный дом». Он сделал длинную паузу, явно давая мне возможность в полной мере осознать его слова. Но я не хотела. «И мой?» — чётко ответила, отказываясь соглашаться с этим странным намёком. Повторила. «Мой?» «Нежелание соглашаться, Тарина». Спокойно продолжил привратник, явно прочитав и озвучив мои мысли. Никак не влияет на суть. Это их дом, а не наш с тобой. Наш дом? Нет, прошептала, сжимая кулаки. Да, и ты уже сама это поняла, так же как и они. Поняла, но отказываешься принять эту информацию. Ты Тарина, одна из нас. Ты такая же чужая в этом мире, как и я, как и тысячи. Сейчас это не важно, важно другое. Привратник лёгким движением заставил замершую картинку снова двигаться, а я ощутила, как пальцы на моём плече сжались чуть сильнее, обещая поддержку и опору. Картинка двинулась снова, отдаляя от нас яркую сферу и вернулась к месту битвы. Тут от оставшейся группы токаров отделилась пара похожих на осколки черного камня кораблей и последовала за серебристыми искрами керсов. «Важно то, что мы не заметили, не увидели, что были в этот момент не одни. За нами под прикрытием космического мусора и обломков последовали и они». «То есть вы...» – начал Кихира, хранивший молчание все это время. «Вы привели в наш дом этих тварей!» Да, синеволосы ответил спокойно, словно задумался о чём-то. Да, именно так. Несколько наших кораблей остались на орбите планеты, а два опустились на поверхность. Такара последовали за этими кораблями, и мы обнаружили их только когда уже входили в атмосферу Ассари. К сожалению, вышло так, что оба наших корабля получили повреждения. Сотни членов экипажа погибли, но и такары получили своё. Какая разница, какое вы имели право врываться в наш дом? продолжал зло шептать Кихира. Никакого, ты прав, весело отозвался привратник. Итак, я продолжу. Новым движением руки он повернул перед нами сферу, приближая её поверхность. Спустя секунды мы уже могли рассмотреть на ней синие ленты рек, белые кольцы горных хребтов и зелёные ковры густых лесов. Догадавшись, что именно я вижу, подалась чуть вперёд, с жадностью речной губки впитывая всю ту красоту, что предстала перед нами. Поняв, на какой примерно высоте находился тот, кто всё это увидел и сейчас показывал нам, бросила быстрый завистливый взгляд на превратника. Мужчина как раз стоял молча, и какая-то странная улыбка расползалась по его лицу. Неожиданно от созерцания меня отвлекло какое-то движение слева, и я отшатнулась, пропуская вперёд призрачную серебристую капсулу, устремившуюся к сфере и преследуемую кораблём Такаров, похожим на чёрный осколок скалы. Они неслись навстречу земле, увеличиваясь в размерах. Такаре обстреливали Керсов неким подобием огненных шаров, что с невероятной скоростью проносились мимо корабля, так ни разу и не задев его. Сами сгустки огня врезались в землю, оставляя на её поверхности глубокие кратеры, опаляя и рождая голодные вспыхи огня, которые начинали молниеносно пожирать всё вокруг жадным пламенем. Привратник крутанул сферу вокруг своей оси, показывая, что не менее кровопролитный и разрушительный бой шёл и с другой стороны. Третий корабль, приблизившийся к поверхности сферы, также умудрялся уворачиваться от атак токаров, виляя и отстреливаясь с синими сгустками. «Что это за магия?» – наконец произнесла я, отрывая взгляд от картины боя. «Как эти штуки, в которых находятся люди?» «Корабли!» Поправил меня Йода, и я кивнула. Конечно, я могла и так сказать, что это корабли, но язык не поворачивался сравнить эти народные предметы с прекрасными и величественными средствами передвижения по воде. Да, корабли, продолжила я. Как они аккумулируют столь разрушительную силу? Это не магия, спокойно произнёс привратник. Это энергия.